47. «Джози» оставила автомобиль за зданием суда, на маленькой парковке под навесом, которую она нашла в понедельник. Они с Кирой уже почти добрели до машины, когда к ним приблизился вооруженный мужчина. Грудь колесом, рубашка с короткими рукавами, вязаный галстук, ковбойские сапоги, на боку черный пистолет. «Джози Гэмбл?» — спросил он. Она таких навидалась, не то детектив из провинциального городка, не то частный сыщик. «Да, это я. Кто вы такой?» «Моя фамилия Кусман. Эти документы для вас». Он сунул ей большой конверт со сложными бумагами. «Что это?» — удивилась Джози, с опаской взяв конверт. «Иски, извините». Мужчина развернулся и зашагал прочь. «Судебный курьер» не более. Все-таки они нашли ее, больницы, врачи, их коллекторы и адвокаты. Четыре иска по неоплаченным счетам. 6340 долларов от Клентонской больницы, 9120 долларов от больницы в Тупило, 1315 долларов от клентонских врачей, 2100 долларов от челюстного хирурга в Тупило. В общей сложности 18 875 долларов, не считая процентов и адвокатских гонораров на неопределенную сумму. Все четыре исков чинил один и тот же адвокат по взысканию задолженности из Холли Спрингс. Машина раскалилась, как сауна, кондиционер отказал. Они опустили стекла и уехали. Джози боролась с желанием выбросить иски на обочину. У нее имелись заботы поважнее. Она давно сбилась со счета, сколько раз до нее добирались изобретательные адвокаты по взысканиям. «Как я выступила, мама?» — поинтересовалась Кира. «Блеск, детка. Просто блеск». Точно таким же «блеск» был вердикт команды защиты, собравшейся за столом в прохладной комнате конторы Мориса Финли. Чтобы порадовать их, его секретарь установила термостат кондиционера почти на минимум. Все быстро поели и принялись восторгаться прекрасным выступлением Киры и крахом обвинения. До победы было еще далеко, но девочка вызвала у присяжных огромное сочувствие. Проблема, впрочем, заключалась в том, что судили не Киру. Порсия раздала копии записки напоминания с фамилиями одиннадцати свидетелей и кратким изложением их ожидаемых показаний. Первой в списке значилась Саманта Пейс, бывшая жена Стюарта Кофера. Теперь она проживала в Тупило и нехоти согласилась дать показания против бывшего мужа. «Зачем ее вызывать?» — удивился Гарри Рекс с набитым ртом. Он доедал чипсы. — Чтобы доказать, что он и ее поколачивал, — объяснил Джейк, — я не утверждаю, что это необходимо, Гарри Рекс, просто стараюсь ничего не пропустить. Это наш список свидетелей, точно такой же мы подали перед процессом. Если честно, я не уверен, кого вызывать следующим. — Я бы ее не вызывал. — Я тоже, — поддержала Либби. — Она непредсказуема, а склонность потерпевшего к насилию и так доказана. Люсьен молча покачал головой. Дальше у Оззи и трое помощников Тертл, Маккарвер и Суэйз могли бы засвидетельствовать прежние звонки из этого дома на 911 и то, что они видели избитую женщину, отказывавшуюся предъявлять обвинения. Они подавали рапорты, которых шериф теперь не находит. Кто-то, предположительно, сам кофер, скрыл рапорты о происшествиях, чтобы избежать проблем. Порси! «Не знаю, Джейк, это и так уже доказано, а я бы сейчас не доверяла. Вдруг ляпнут что-нибудь, чего мы не ждем. Острый нюх», — похвалил Люсьен, «не зови свидетелей тех, кому не доверяешь до конца». «Карла?» «Я всего лишь учительница». «Представь, что и присяжный. Ты выслушала показания». «Ты уже доказал домашнее насилие, Джейк. Зачем к этому возвращаться?» Все, что нужно присяжным, полюбоваться фотографией избитой Джози. Фотография стоит тысячи слов. Больше ничего не требуется». Джейк улыбнулся жене и перевел взгляд на Гарри Рекса. «А ты как считаешь?» «Прямо сейчас эти парни встречаются с прокурором, ломающим голову, как спасти дело. Я бы им не доверял. Если они тебе без надобности, лучше их не вызывать». Люсьен. «Смотри, Джейк, у тебя максимально сильная позиция. В списке нет ни одного свидетеля, который ее дополнительно усилил бы. Зато навредить может любой из них». «Значит, защита завершает выступление?» Люсьен кивнул. «Подобная стратегия ограничится всего двумя свидетелями. Еще не обсуждалось. Никто и подумать не мог, что до такого дойдет. Джейк опасался». «Защита завоевала много очков и могла получить гораздо больше. Отойти в сторону, не вызывая других своих свидетелей. Не равносильно ли это отступлению?» Адвокат заглянул в список и произнес. «Следующая за помощниками четверка, начиная с пса Хикмана, это собутыльники кофера. Они выложат неприглядные подробности его последней попойки. Все они здесь вызваны повестками, пропускают работу и страшно злятся. Либи. Полагаю, они всех насмешили бы, но разве нам это нужно? Показания доктора Маджески гораздо убедительнее. Вас кофера 036 засела в памяти присяжных. Такого им не забыть. Гарри Рекс. Я согласен. Откуда нам знать, что станут нести эти придурки? Я читал твои пояснения. По своей глупости они все еще боятся, что их тоже привлекут к ответственности. К тому же они всегда будут выгораживать своего дружка. Я бы их не трогал. Джейк со вздохом вернулся к своему списку. «Так мы останемся совсем безоружными», — тихо предостерег он. «Тебе больше ничего не требуется», — заметил Люсьен. Доктор Кристина Рукер. Она наблюдала за Дрю на протяжении четырех дней после убийства. Вы читали ее отчет. Она готова дать показания о его психологической травме, тяжелом эмоциональном и психическом состоянии. Я общался с ней много часов и уверен, что она произведет сильное впечатление как свидетель. Либи, Пока не пришла к определенному мнению. Люсьен? Есть серьезная проблема. Джейк перебил его. Проблема заключается в том, что если затронуть тему психического состояния Дрю, то Дайер пригонит грузовик психиатров из Уитфилда, которые все как один оспорят и объявят его совершенно здоровым как сейчас, так и 25 марта. Троих таких прокурор заявил в своем списке свидетелей. Мы тщательно изучили их самих и их прежние показания. Они всегда идут в ногу со штатом. Ничего удивительного, раз они работают на штат. Люсьен улыбнулся. Вот именно. Когда не можешь выиграть бой, не ввязывайся в него. Кто-нибудь еще? Обратился Джейк к присутствующим. Карло, ты присяжный. Меня трудно считать беспристрастной. Сколько человек из двенадцати проголосуют прямо сейчас за обвинительный вердикт? Несколько, но не все. Порсия? Я согласна. Либби? У меня не слишком блестящий опыт в предсказании вердиктов, но я не вижу ни приговора, ни оправдания. Люсьян? Тот выпил воды, встал, потянулся. Все смотрели на него и ждали. Он обернулся и произнес. «Показания девочки — самый драматический момент, при котором я когда-либо присутствовал в зале суда. Они превосходят даже твою заключительную речь на процессе Хейли. Если теперь ты продолжишь вызывать свидетелей, то Дайр ответит тем же. Время идет, память слабеет, а с ней и нерв драмы. Ты хочешь, чтобы эти присяжные, разойдясь сегодня по домам, думали о Кире? «Юный беременной Кири, а не о пьяницах, лещущих самогон, не о модном психотерапевте с богатым лексиконом и не о шерифе округа, покрывающем своего павшего товарища. Благодаря тебе, Джейк, Дайер оказался на грани краха. Не совершай ошибку, не дай ему выпутаться». Воцарилась тишина, присутствующие взвешивали слова Люсьена. Наконец Джейк спросил. «Согласны?» Все смотрели друг на друга, не осмеливаясь ответить. Если защита прекратит предоставление доказательств, то штату будет не с чем бороться. Дай рудивиться, мы сразу перейдем к напутствиям для присяжных. У нас они будут готовы, а у них нет. Потом мы выступим со своим заключительным словом. Заключительное слово обвинения, думаю, вновь не будет готово. Такое раннее прекращение предоставления доказательств — еще одна ловушка. «Мне нравится», — воскликнул Гарри Рекс. «Разве это справедливо?» — спросила Карла. «На данном этапе справедливо все», — усмехнулся Гарри Рекс. «Да, дорогая», — поддержал его Джейк, — «это справедливо. Каждая сторона может прекратить предоставление доказательств, не предупредив оппонента». Люсьен сел. Джейк долго смотрел на него. Остальные доели чипсы, допили чай и теперь ждали, что произойдет дальше. Вскоре адвокат спросил. «Адрю? Вызывать его для дачи показаний?» «Ни за что!» — отрезал Гарри Рекс. «Я провел с ним много часов, он справится». «Дайер сожрет его живьем, потому что парень виновен, Джейк. Кто нажал на чертов курок?» Он и не станет этого отрицать. Однако у него есть чем уколоть Дайера ровно как и у его сестры. Фраза «меня насиловала полиция» войдет в историю. «Люсьен?» «Я редко вызывал обвиняемых для дачи показаний, но этот паренек с виду так мал, безобиден. Тебе решать, Джейк, я не провел с ним ни единой минуты». «Я тоже провела с ним много времени», — произнесла Карла. И «Я считаю, что Дрю готов. Он может рассказать сильную историю». «Ведь это просто мальчик, но уже повидавший страшное в жизни. Полагаю, большая часть присяжных проявит к нему милосердие». «Согласна», — кивнула Либби. После этого Джейк посмотрел на часы и сказал. «Все, пора разбегаться. Нам с Карлой нужно кое-куда съездить. До встречи в зале суда». Судья Нус вызвал через своего пристава шерифа, а тот позвал вернувшихся в суд коферов. В 13.45 Эрл, Джанет, Барри и Сесил вошли в пустой и гораздо более прохладный, чем раньше, зал и застали судью без мантии, сидевшего не на привычном месте, а недалеко от скамьи присяжных, раскачиваясь в удобном кресле рядом с приставом. Оззи пропустил их за барьер, и они остановились перед судьей. Эрл не утратил воинственности и буквально кипел. Джанет выглядела разбитой, словно бой уже был проигран. «Вы нарушили порядок в моем суде», — сурово начал Нуз. «Это неприемлемо». «Нас тошнит от всей этой чертовой лжи, судья. Вот и все», — заявил Эрл, не собиравшийся сдаваться. Нуз выставил вперед крючковатый палец. Следите за выражениями, сэр. Сейчас речь идет не об адвокатах сторон и не о свидетелях, а о вашем поведении. Вы устроили скандал. Вас пришлось вывести, вы угрожали одному из моих юристов. Я мог бы обвинить вас в неуважении к суду и отправить в тюрьму. Вам ясно? Пока Эрл ничего не понимал, но он уже забыл про бойцовскую стойку. Его настроение поменялось. Он принял приглашение на эту встречу, чтобы сказать судье пару ласковых слов. А о тюрьме не подумал. «Вопрос в следующем», — продолжил его честь. «Вы хотите наблюдать процесс до конца?» Вся четверка утвердительно кивнула. Джанет еще раз вытерла слезы. «Тем лучше. Вам будет отведен третий ряд за обвинителем. Мистер Кофер, вас я хочу посадить рядом с проходом». Если я услышу хоть звук, если вы снова попытаетесь вмешаться в мое разбирательство, то я опять прикажу вывести вас, и тогда без последствий уже не обойдется. Вам ясно? — Еще бы, — буркнул Эрл. — Да, сэр, — проворчал Барри. Джанет промокнула глаза. — Хорошо, значит, договорились. Нус подался вперед. Самая тяжелая часть была позади. «Позвольте мне сказать вам следующее. Я очень сочувствую вашей утрате, молился за вас с тех пор, как узнал о ней. Мы не должны хоронить своих детей. Однажды я коротко пересекся с вашим сыном в суде Клентона. Мы не успели подружиться, но он показался мне приятным молодым стражем порядка. На этом суде я испытываю к вам сострадание, понимая, как тяжело вам слышать о сыне такие ужасные вещи». Уверен, это невыносимо. Однако факты — упрямая вещь. Без голословных утверждений на суде тоже не обойтись. Суд — это часто неэстетично и некрасиво. За это я прошу вас прощения». Они не намеревались отвечать, да и не были людьми, способными просто произнести «спасибо». Когда Джейк и Карло вошли в заднюю дверь главного судебного здания, их неожиданно окликнул Дамас Ли. «Привет, Джейк! Есть время ответить на вопрос?» «Привет, Дамас!» — вежливо отозвался адвокат. Они были знакомы 10 лет, репортер всего лишь выполнял свою работу. «Прости, но мне не до тебя». Судья Нуз велел адвокатам сторон держать язык за зубами. «Он заткнул вам рот?» Нет. И сдал постановление заткнуться. Твой клиент даст показания. Без комментариев. Уймись, дамас. В утреннем выпуске еженедельника Таймс была единственная тема. Данный процесс. Всю первую полосу отвели под фотографией. Джейк входит в здание суда, Дайер входит в здание суда, обвиняемый в пиджаке, галстуке и наручниках вылезает из патрульной машины. Дамос написал две длинные статьи, одну о преступлении обо всех участниках процесса, другую — об отборе присяжных. Желая поиздеваться над соседним округом, редактор использовал не лучшую фотографию старого здания суда с подписью «Построено в прошлом веке, нуждается в ремонте». «Потом, — Дамос, — сказал Джейк и потащил Карлу за собой. Фургоны телекомпании уехали». Газета Тупило поместила короткую статью на первой полосе во вторник. Газета Джексона написала о том же самом на третьей странице. Мемфис вообще не заинтересовался процессом.